В ноябре Бестужев писал, что приехали православные депутаты из Круации с жалобами на притеснение, что они позволяют не только строить новых церквей, но и починивать. Депутатов посадили в глубокие подземные тюрьмы, а потом отправили в Круацию и там разбросали по крепким тюрьмам. Из Трансильвании... Постоянные известия, что гонение на православных продолжаются с неописанной жестокостью. Вслед за тем Бестужев просил императрицу устроить церковь при посольском доме как для него, так и для множества находящихся в Вене православных. Священника предлагал не высылать из России, но взять известного ему с хорошей стороны сербского священника Михаила Дела австрийские тех же лет. Сношение России с Австрией, 1749 год, дела 3-9, 1750 год, дела 2-4 и 6-8. Граф Михаил Петрович Бестужев приехал в Вену и оставался здесь с неприязненными чувствами к брату своему знаменитому канцлеру. Мы видели, что жена Михаила Петровича по Лопухинскому делу была сослана в Сибирь. В Дрездене ему понравилась вдова Обершенко Гаугвиц, и он решился на ней жениться. Писал к брату в Петербург, чтобы он исходатайствовал разрешение императрицы на брак, и, долго не получая никакого ответа, обвенчался без разрешения. следствием чего было то, что в Петербурге не признавали новую графиню Бестужеву, а потому не могли признавать ее и при дворах, где граф Бестужев был послом. В Петербурге обвиняли в этом деле канцлера, который, желая быть наследником брата, представил императрице, что брак от живой жены не может быть законным. Депеша... Финкенштейна, 31 августа 1748 года. Центральный государственный архив. Разряд 15 дело 88-й, часть 4 листы 201-й, оборотный 202-й. Из письма Михаила Бестужева к Воронцову узнаем, что он прислал просьбу о позволении вступить в брак еще осенью 1747 года. А женился только 30 марта 1749 года. Все дожидался разрешения. В этом письме читаем следующие строки, обращенные к Воронцову. Ваше сиятельство! Как уповаю, яко мой милостивый патрон и истинный друг, всем приключении участия примете, и по искренней своей ко мне дружбе и милости Чинимые иногда пача чаяния против всего невинного моего поступка, внушения, по справедливости и человеколюбию своему в пользу мою опровергать не оставить. Ибо сие дело не иное, но самое партикулярное, до государственных интересов немало не касается, и на которое я токмо для успокоения моей совести и для честного жития на свете поступил. Таким образом канцлер, отталкивая брата, заставлял его обращаться во враждебный лагерь. Архив князя Воронцова. Архив князя Воронцова, книга вторая, страница 254-256. Преемником Бестужева в Дрездене был назначен, как мы видели, находившийся здесь прежде граф Кейзерлинг. Новый посол должен был начать свои сношения с графом Брюлем по поводу готовившегося события в Польше смерти великого гетмана Коронного Потоцкого. Брюль объявил Кейзерлингу, что, имея в виду распоряжаться в Польше в полном согласии с Россией, Король хочет назначить великим гетманом Броницкого, а на его место — полным гетманом — подольского воеводу Ржевузского, потому что оба они постоянно оказывали опыт и усердие к королю и его союзникам, в ссорах польских фамилий не участвуют и сохраняют руки свои чистыми от подкупов дворов иностранных. Ржевузский оказал особенное усердие к России во время прохода войск ее через Польшу и в то время, когда Швеция старалась образовать конфедерацию. Брюль сильно жаловался на Францию и Пруссию, которые не перестают сеять семена раздоров Польш, причем главное орудие их — фамилия Потоцких с своею шайкою. — Я, — говорил Брюль, — Имея в руках письменное доказательство, как эти люди производили новые соглашения с Францией и Пруссией насчет образования конфедерации, и дело стало только за тем, что Франция не согласилась дать им требуемой суммы денег. Однако для сохранения людей в своих сетях Франция не скупится на ежегодные пенсии. Так... Сендомирскому воеводе Тарло дает четыре тысячи червонных. Легко понять, что Франция недаром обременяет свою истощенную казну. Старик Потоцкий определил при армии троих регментарий из своих соумышленников. Воеводу Сендомирского Тарло, коронного кравчего Потоцкого и воеводу Мстиславского Сапегу, которые давно уже упомянутым дворам себя продали, свою неблагодарность к России самым черным образом заявили и во всех замешательствах были главными деятелями. Коронный Гетман вместе с силами телесными почти потерял и употребление разума. Жена его делает все его именем по предписанию Тарлу. Эта беспокойная голова, посидевшая в интригах, едва ли упустит из рук случая оказать себя соответственно своему нраву. Притом настоящий его регламентарский чин доставляет ему ту выгоду, что он легко может привлечь армию в свои виды и пользоваться ею для образования и подкрепления конфедерации. Король употреблял всевозможные способы для приведения дел в лучшее состояние и для сохранения спокойствия, но отношение его к Франции препятствует ему сделать решительный шаг. Впрочем, я вас обнадеживаю, что его величество имеет непременное намерение никогда не отступать от союза с Россией и Австрией и способствовать его укреплению. Относительно же сохранения тишины в Польше, принять все те меры, которые императрица сочтет нужными для своих интересов.